Глава 24. По накатанному зимнему пути скрипели полозья кибитки, мелькали запрошенным снегом ельники, а вечером вдали проплывали тусклые огни попутных деревень. Дробно стучали копыта лошадей. Лермонтов вспоминался прошедший год, когда он окончил школу юнкеров и вступил в жизнь. Так называемый свет открыл перед ним свои двери, и он узнал его. Он видел там людей, которые, встречаясь изо дня в день, по-настоящему не знали друг друга. Он видел там под личиной дружбы холодность, под маской добродушие жестокость. Он видел кругом только маски, под которыми скрывались и лица, и души, и вскоре после своего вступления в свет начал он писать маскарад. Он пытался получить разрешение на постановку драмы в Александрийском театре, Для этого надо было представить пьесу в драматическую цензуру при третьем отделении императорской канцелярии. он представил и маскарад запретили бенкендорф усмотрел в образе арвенина прославление порока и лермонтов должен был переделать маскарад и вот теперь перед самым отъездом представил через раевского новый вариант в драматическую цензуру ровно бегут кони проехали клин Вот хорошо знакомый поворот с Петербургского шоссе на Середникова. Скоро Москва. Сугробистый и ухабистый встретила Лермонтова морозная Москва. К Новому году обязательно надо к бабушке в Тарханы. Бедная совсем заждалась его. А до Нового года остается всего несколько дней. И нужно еще в Тульскую губернию, в Отцовское имение заехать. Он все еще в Москве. Третий день в Москве. и до сих пор не было Лопухиных, не был, не мог себя заставить. Он поехал к ним в первый же вечер, но увидев перед домом несколько саней и карет, понял, что у них много гостей, и повернул обратно к малому театру. А вчера... Вчера он тоже поехал на Молчановку и, не доезжая, отпустил сани, пошел к их дому пешком. В морозном небе огромными дрожащими алмазами горели звезды над Лопухинским садом, Вот и подъезд их, вот знакомый дворик. Он шагал по сугробам, глядя на освещенные окна. Вот сюда, к саду, выходят окна столовой. Увязав снегу, он подошел ближе к большому окну с откинутой шторой. Боже мой, там была Варенька. Она сидела почти спиной к нему, но, разговаривая с кем-то из соседей, повернула голову так, что Лермонтову был виден ее нежный профиль. Через минуту в окне появилась чья-то мужская фигура. Вареньке не стало видно, и, не вглядываясь, Лермонтов угадал, что это был Бахметьев. Наклонившись, он что-то говорил ей, ей, Вареньке, которая была теперь его женой. Больше Лермонтов не стал смотреть. Шагая по тем же сугробам, он прошел через знакомый дворик и за ворота дальше, дальше от этого дома, бывшего для него когда-то родным. О, какими яркими огнями переливались морозные звезды над Лопухинским садом! Он твердо решил, что в следующий вечер, в третий вечер своего пребывания в Москве, придет сюда и войдет в этот дом. В сумерках этого третьего московского дня он зашел на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин, и, выходя оттуда, столкнулся лицом к лицу с родственником Лопухиных, почтенным и добродушным убежденным москвичу. Лермонтов хотел проскользнуть мимо, но было поздно. Ба-ба-ба! кричал убежденный москвич, остановившись посреди Кузнецкого моста и раскрыв свои объятья. Да тебя и не узнать, братец, ведь это блестящий гусар, столичная штучка надолго ли к нам? Завтра же еду к бабушке в Тарханы. Так так, а у наших был? Надеюсь, быть нынче же, а ежели не успеют к на обратном пути. Навести, Мишель, обязательно навести. Покажись во всем блеске. Только ты, братец, опоздал. Вареньку-то Бахметьев перехватил. Как же, как же, я еще из Петербурга послал свои поздравления. Да, ведь я знаю, вы большими друзьями были. А теперь опустел Лопухинский дом. Молодые-то сегодня в вояж отбыли. Как уехали? Когда же? Нынче, нынче рано поутру. И чего им в Москве не сидится, не понимаю. Бахметьев по всей родне Варвару Александровну возит. Он засмеялся добродушным беззвучным смехом. «Он ведь Варенькой нашей гордится». «Ну что ж, я хоть и родственника должен признать, девушка она прелестная». «Несомненно», — ответил Лермонтов с легким поклоном. «Я уверен, что Варвара Александровна также гордится своим молодым супругом». Его собеседник расхохотался и погрозил Лермонтову пальцем. «Ах, шутник, шутник». всегда пошутить любишь я знаю однако морозно тут стоять не зайдем ли в ресторацию от ресторации лермонтов отказался и в тот же вечер сговорившись с ямщиками несмотря на мороз уехал из москвы